Глава 48: Надо вернуться назад. Кислородный баллон испорчен. Теперь с каждым шагом тело будет разрушаться. Клетки станут терять воду. Мозгу и легким перестанет хватать кислорода. Состояние быстро ухудшится. Но ведь она так близко. Сесиль видела вершину. На ней никого не было, только множество разноцветных молитвенных флажков, которые трепал ветер. Раньше она думала, что будет стоять в очереди, чтобы попасть на вершину. Уж больно много народу было в базовом лагере. Но нет. Неужели это игры сознания? Она сделала еще один шаг вперед. Сделала еще один вдох. Еще несколько таких шагов, и, возможно, у нее все получится. Путь к вершине лежал по крутому и острому хребту, похожему на нож. Тропа была шириной с ее ботинок а по обе стороны зияли отвесные обрывы. Сесили ожидала, что поднимется паника, но оказалось, что страх влавствует в ком-то другом. Она чувствовала себя лишенной эмоции. Тело двигалось само по себе, стремясь к вершине. Мозг отключился. Теперь правили ноги. Сесили уже не могла остановиться. Она перестегнулась на следующие перила и установила жумар, чтобы преодолеть последние метры. Шаг за шагом. Шаг за шагом. И вот она здесь, на вершине горы, в окружении молитвенных флажков. Через три недели после отъезда из Великобритании и всего через три месяца после своего согласия принять участие в экспедиции. У нее получилось. Она добилась успеха. Облегчение, радость, изумление — все эти чувства захлестнули ее. Сесили любовалась видом. Она стояла высоко над облаками — В сказке и из своего сказочного замка смотрела на мир. Путь, по которому она только что прошла, был пуст, на нем не было ни души. Сесили достала из кармана телефон, порадовавшись тому, что заряд полный, и вытянула руку, чтобы сделать селфи. Сделать это было довольно трудно, так как движение сковывал плотный пуховый комбинезон, а плечи оттягивал рюкзак. И все же у нее получилось. Правда, в огромных очках ее трудно было бы узнать. Поэтому она сдвинула их на лоб и сняла перчатки. И сделала еще один снимок. Когда убирала телефон в карман, резкий порыв ветра едва не свалил ее с ног. Внутри снова разгорелся янтарный огонек страха. Сесили почувствовала себя уязвимой и в полной мере ощутила свое одиночество на крохотной площадке на вершине горы. В отдалении маячили темные тучи. Вероятно, Буран действительно возвращался. Холод пробирал до костей, пальцы замерзли так, что их начала сводить судорога. И тут она сообразила, что не надела перчатки после того, как сделала снимок. Поспешно исправила свою ошибку и сжала руки в кулаки, чтобы разогнать кровь по пальцам. Сесили едва не забыла о намерении отметить свое пребывание на вершине. Достав из кармана британский флаг, Она встала на колени и привязала его к остальным. Теперь она стала частью горы. Сжав флаг в руке, закрыла глаза. «Спасибо». Открыв глаза, Сесили почувствовала себя сбитой с толку. Она лишь моргнула или на мгновение вырубилась, или вырубилась на более долгий период, чем мгновение. А потом услышала голос. «Кэролайн». Она всем телом повернулась на звук. На крохотной площадке появился дуг, поднимавшийся с помощью ледоруба. «Дуг, я и не знала, что ты так близко. Я позади никого не видела», — выпалила Сесили на одном дыхании. Она без дополнительного кислорода находилась в зоне смерти уже... Хм, она и не знала, как долго, но точно слишком долго. «Я дошла до вершины. Ты представляешь? У меня получилось!» «У меня действительно все получилось!» Выражение на его лице было огорченным, брови сведены на переносице. «Ты не должна быть здесь. Я же велел тебе идти вниз вместе с остальной командой и шерпами. Когда я понял, что ты пошла вверх, мне пришлось идти за тобой». «Ты мне велел?» — Сесили нахмурилась. Она такого не помнила. Она пропускала мимо ушей его указания, но разве он говорил идти вниз? «Ты совершила огромную ошибку, придя сюда. Твоя беспечность будет дорого тебе стоить, Кэролайн». «Нет, Дуг, я Сесили!» У него спуталось сознание. На нем тоже не было кислородной маски, однако взгляд был четким и ясным. «Да, ты Сесили, но Кэролайн мертва из-за тебя». Он надвигался на нее, и Сесили попятилась. Под ее ногой обломился край площадки. «Кэролайн была моей дочерью», — сказал Дуг, придвигаясь еще ближе. Дук, я не знала ее. Мне кажется, ты ошибаешься». Она не могла оторвать от него взгляда. «Ты не знала ее, но ты убила ее». Его слова ударили так же мощно, как ураган. «Что?» В его глазах блеснули слезы. Сесили рюкзаком задела веревку с флажками и схватилась за нее. «Та история, что ты рассказывала про Сноуден, когда ты вела себя как идиотка, не могла сдвинуться с места. Женщина, что пыталась помочь тебе. Кэрри. Кэролайн. Не может быть. Нет, ее фамилия была... была Халуран. Девичья фамилия моей жены». Сердце пропустило удар. Сесили вспомнила, как Кэрри ободряюще улыбалась ей, как они разговаривали, как она произнесла свою мантру «Трудись!», а потом крик. Случайность, которой можно было бы избежать, если б она тогда сдвинулась с места. «Сесили, ты вызвала помощь. Ты герой!» Голос Джеймса звучал так уверенно. Однако она продолжала носить в себе чувство вины. Ей было стыдно за себя. И вот теперь оказывается, что Кэрри — дочь Дуга? Октябрь. Дуг тогда сорвался и ударил клиента высотного экстрима. Печальная весть о смерти дочери. «Дуг, прости меня!» «Она сорвалась! Прости!» У Сесили закружилась голова. Перед глазами все поплыло. Она попыталась сделать вдох, но не могла сосредоточиться ни на одном действии. Дуг даже не смотрел на нее. Его взгляд был устремлен на восходящее солнце, на бледно-розовые облака, на всполохе золотистого света, отражавшегося от горных вершин, наставшее явью изображение рая из детских рисунков. «А теперь ты умрешь так же, как она!» Он сжал руки в кулаки. Спазм сдавил горло Сесили. Одна мысль, выкристаллизовавшаяся в ее мозгу, пробилась сквозь туман гипоксии. Дук опасен, надо бежать. Дуг, прошу тебя, не делай этого. Она начала шарить по своей обвязке, словно ища что-то. Я не хочу закончить так, как Ирина. Дук покачал головой. Ты же совсем ничего не знаешь, верно? Никто не спасет тебя от того, что тебя ждет. Вытянув руку, Он бросился вперед, и Сесили закричала.